Глава шестая Лорея, Туан и Харвея с очагом разделяла 200 футов. Вот это уж точно сильнейшие адепты Академии. Меня даже на таком расстоянии бросает в дрожь от мощной энергии. Они стоят себе спокойно. Только Райс был позади наследников футов на 150. «Приступить к построению барьера!» — скомандовал Туан. Мы разом вскинули руки. Половина готовила основу для каркаса, Другие вливали защитные заклинания и арканы в появляющуюся сеть. Команда Стейна возвела щиты, которые поддерживали нас, будто опора. Несмотря на быстрые движения и точное плетение заклинаний, Райс буквально через час опустился на одно колено, с трудом удерживая вытянутые руки в направлении артефактов. Его уже основательно потряхивало. Еще час спустя дрожь в руках появилась и у Ларея, Но ведь он был гораздо ближе к очагу, чем Райс пока только Туан и Харвей не подавали виду, что истощены. По прошествии третьего часа я готова была выть в голос. Пальцы дрожали, тело покрылось противной липкой испариной. Перед Пред глазами плясали черные точки. Взглянув мимоходом на Алику, прочла красноречивое послание на ее лице. «Упадешь в обморок, и я тебя убью». Еиль с перекошенным от напряжения лицом тихо пробормотала. «Отставить обморок, стоять насмерть!» И высший бал по практике мой. Я и сама старательно боролась с подступающей темнотой в глазах, то и дело кусая губу, пока не ощутила солноватый привкус во рту. И тут появилось очень странное чувство. Во время нашей практики мне удалось запомнить ауру каждого адепта и даже солдата, включая Шону. А сейчас появилась еще одна. Очень слабая, еле заметная. И шла она от Райса, будто в его теле было две души. Я увидела, как Туан вздрогнул, резко вскинул голову, обернулся, приглушенно выругался и бросил взгляд на Стейна. В следующее мгновение случилось то, чего никто никак не ожидал. Адепт Медис, проскользнувший между мной и Еиль, использовал атакующее заклинание. Оно мощной огненной волной снесло сорвавшегося с места и ринувшегося к нам Райса. «Стейн, прикрываешь! Остальным сосредоточиться на задании!» — прорычал Ариас. Как оказалось, прикрывать нас от бледной моли уже не было нужды. Некромант, которым овладел заблудший дух, рванул в рощу и скрылся между разрушенных домов. Но броситься догонку мы не могли. Никому из нас нельзя было отвлекаться, даже Стейн очень рисковал. Из-за Райса концентрация у большинства значительно ослабла, потому появилось такое чувство, будто мы держали огромную каменную глыбу, старательно пытающуюся нас раздавить и сравнять с землей. «Осталось немного!» процедил Харвей. Это замечание оказалось словно бальзам на душу. С пальцев орка сорвалось фиолетовое пламя с силой, приложившись об артефакт. Послышался характерный щелчок. Голубоватое свечение медленно потянулось к черному столпу, обвиваясь вокруг, подобно лианам, оборачивая часть темного пламени в голубые огненные цветки. Послышался второй щелчок, и действия с первым артефактом повторились. Активация прошла успешно. Парни, тяжело дыша, даже с места не сдвинулись, продолжая следить за очагом. Туан скинул руку, и мы, будто голодные волки, впились в нее ожесточенными взглядами, ожидая, когда наследник ее опустят, тем самым позволив нам развеять барьер. «Высший к демонам бал! забормотала иль «Я должна получить бал! Практика в обмороке! Нет, в обморок не падать!» Слова магички уже начали походить на невнятный и несвязный бред, Алика и я одновременно рухнули на колени, но некромантка не оставила попытки одарить меня предупреждающим взглядом. Упаду в обморок убьешь? сипло поинтересовалась я. Алика оскалилась и кивнула, хотя сама выглядела так, словно уже наполовину пребывала в царстве забвения. Туан, ты же это нарочно! прошипела я, еле сдерживая злые слезы. Некромант обернулся, растянул губы вороничной улыбки в ответ, на которую зарычала не только я, но и половина группы, а после, видимо, сжалившись над нашим незавидным положением, опустил руку. «Нужно было еще в каменном саду его пристрелить», — взвыла я, падая на землю. «Ага», — утвердительно кивнула Алика, проигнорировав мой удивленный взгляд. Не считая боевиков, вся наша группа, некультурно выражаясь, якобы не в адрес Ариаса, с глухими стонами припала к стылой земле, прохлада которой сейчас казалась райским ложем. Каждая клеточка тела ныла от напряжения. Хотелось просто закрыть глаза и поспать денек другой Отличная работа. Туан навис надо мной, уперев руки в бока. Черная челка некроманта мокрыми прядками прилипла к лбу. «Хуже, чем в прошлый раз?» — удивленно спросил Ариас. Я с таким же удивлением отметила, что могу пошевелиться. Более того, напряжение уже начало отступать. А ведь после первого удержания барьера и пальцем было не пошевелить. Да и справились мы быстрее». «Почему так? А ты правда думаешь, что Академия устраивает для адептов такого рода практики с целью показать нам, насколько мы слабы, и добить, чтобы не мучились?» «Да, были такие мыслишки», — честно призналась я. Тоан рассмеялся, подал руку и помог подняться. «С каждым часом, проведенным в месте, где распространяется тьма, наш организм и магия крепнут. Эти практики нужны, чтобы сделать нас сильнее. Каждый из нас после возвращения в Академию поймет насколько стал лучше. А те, кто выбыл, и даже они, — кивнул некромант, — к тому же у них будет возможность пересдать практику через шесть месяцев. Снова вернуться в руины? От этой мысли на коже выступили мурашки. Вот уж спасибо. И дабы не стать счастливым обладателем второго шанса на возвращение в этот сказочный город, придется сделать все возможное и невозможное. Ариас, я нашел Райса, мой маячок сработал. Как только мы закончили с барьером, Стейн отправил поисковое заклинание, и сейчас на созданной им трехмерной схеме карте Доул был виден как ярко-синяя точка с красными переливами. А ведь раньше Райс отражался на похожей карте только синим. Заклинание настолько мощное и точное, что указывало заблудшего, который овладел некромантом. А Стейн не так прост, как кажется. Он в двух тысячах футах от нашего местоположения. «Далековато ушел!» — процедил Ларей. И направляется к нам, — немного растерянно добавил Стейн. — Кажется, блуждает туда-сюда. — Радует, что этот идиот не ушел к Ледяному озеру, — фыркнула Сая. — рес я возьму с собой адепта Мэдиса и адептку Кассел. Мы вернем адепта Доула, — вызвала Змеюка, воинственно выпитив грудь. Смотрелось забавно. — Стейн за главного, — только и сказал Туан, скрестив руки на груди и внимательно вглядываясь в карту. Сая вспыхнула, но лишь скривила губы, не став возражать приказу некроманта. «Времени у вас час», — продолжил Туан. «Его источник мог подвергнуться разрушению». «Понял», — согласно кивнул Стейн. «Остальным приготовиться к возвращению. Ночью будем двигаться с той же скоростью, что и днем. Привал будет только один, после прохождения половины пути». До этой реплики адепты кивали каждому слову Ариаса, но теперь не сдержали отчаянных стонов. А Туан, игнорируя нытье, между прочим, обоснованная, продолжил строгим тоном. — Те, кто утратил связь с вратами руин, образуйте небольшие группы с теми, у кого все еще осталась нить. Вдалеке послышался громкий треск, будто в землю ударила молния. Поднявшийся ветер воздушной волны потревожил деревья и землю, несясь на нас. Пришлось прикрыть глаза рукой, так как в лицо полетели мелкие веточки и листья. Что-то явно было не так. Лица адептов выражали, крайнюю степень недоумения и растерянности. Вскоре послышались панические возгласы. «Моя связь с вратами руин потеряна! И моя! Я тоже потеряла нить!» Я взглянула на Туана, но некромант явно не относился к паникующим. Впрочем, спокойствие хранили и Лары с Харвеем. «Это часть практики?» Было видно, что Яиль старается вести себя хладнокровно, однако ее голос все-таки дрожал. «Не думаю» опроверг Лоррей надежду магички. Кто-то намеренно разорвал связь. «Шона!» — окликнул Туан некромантку. Но та уже спешила к нам. «Что-то тут нечисто. Предлагаю возвращаться не прямым путем, а использовать порталы». «А как же практика?» — испуганно пискнула Сирина. «Мы выполнили задание», — успокоил ее Ариас, и обернулся к Шоне. «Из всей нашей группы только я, Ларей, Стейн, Сая и Харвей способны создавать переходы». «Три прыжка, а дальше по отработанной схеме», — предложил Харвей. «Начинайте переправлять группу. Стейн, твоя связь с вратами осталась?» «Нет», — мрачно ответил некромант. Опомнившись, я потянулась к своей небольшой кожаной сумке, прикрепленной к ремню на брюках. Достала оттуда шелковый мешочек и взяла несколько семян, после чего вложила одно в ладонь Стейна. «Это семена цветка Амреи. Я разбрасывала их весь путь сюда. Руины не коснутся их» а энергию очень легко почувствовать», — быстро пояснила я свои действия удивленному парню. «А ты не перестаешь меня поражать», — улыбнулся Харвей, потрепав меня по волосам, как маленького ребенка. На этот жест я даже злиться не стала. Все-таки не место и не время. «Слушайте сюда!» Хотя необходимости в повышении голоса не было. Все и так не сводили глаз с наследника дома Альтриол, ловя каждое его слово. «Адептка Мэй использовала цветки омреи для создания своей нити. Все, кто утратил связь, возьмите семена на случай непредвиденной ситуации. Мы вернемся, как только найдем Райса», раздраженно сообщил Стейн. Очевидно, спасать Доула некроманту не особо хотелось, и в какой-то степени я его понимала, гадкий тип, хотя смерти все же не заслуживает. Приближение со стороны мы заметили слишком поздно. От взрывной волны нас разбросало в разные стороны. Туан каким-то образом успел меня обнять, и потому нас не разделила, да и посадка у меня была мягкая. Но на этом приятности закончились». «Нашла!» — пропела белокурая девица, на руке которой сидел огромный черный ворон. Я знала наверняка, она заклинательница. Ее аура была такой же, как у дяди, но слабее. А вот то, что на ней был мундир столичных стражников, удивило. Солдаты во главе с Шоной вскинули руки, произнося заклинание. Теперь с врагом нас разделяла полупрозрачная стена-барьера, обрушившаяся на землю словно меч. «Лорей, Сая! Харвей, Стейн!» — выкрикнул Туан. «На вас, адепты!» В эту же секунду последовали вспышки порталов, через которые уводили группу. Но последовательность показалась мне странной. «Второгодки на нас?» — решила я и, подскочив на ноги, активировала артефакт, встав впереди млашеньких. «Каэр!» Лис, принявший истинную форму, вмиг оказался рядом угрожающая рыча врага. Впрочем, я и сама была подстать демону, такая же разъяренная. Появление этой девицы спутало мне все карты. До цели рукой подать, но на пути встала заклинательница, всего одна. Туан, я и Каэр, разве мы не сможем выстоять? Эта мысль разлетелась в щепке, когда к белокурой присоединилось подкрепление. Черноволосая девушка из здоровенные громила с бронзовым цветом кожи. Таким составом против троих заклинателей. А что мне известно об их силе? Можно точно сказать, что у них иммунитет к тьме. Источник заклинателя никогда не подвергнется повреждению. Они способны приручить демона без ритуала, используя лишь свою кровь. И сейчас я могу судить об их силе только на примере дяди. Магия некроманта и заклинателя по энергии практически не отличается. Если честно, то я вообще разницы не заметила и он будто знал каждое мое движение. Хотя тут уж дело не столько в магии, сколько в умелом управлении даром и способности мгновенно просчитывать ход противника. Пусть я не видела полной силы Туана, но он ведь не просто так считается сильнейшим в Академии. Каэр — высший демон и очень силен, а я... я сделаю все, что смогу. Когда на мое плечо опустилась тяжелая ладонь, и меня с нажимом отодвинули в сторону, я вздрогнула. А после недоуменно наблюдала, как черная мантия в торогодке была отброшена в сторону. И теперь передо мной стоял ни разу не адепт. «Вы?» — потрясенно ахнула я. «Забавно вы восстанавливаете барьеры, адептка Мэй!» — в голосе одного из десятка королевских стражей послышалась насмешка. Ну как?» — начала было я и замолчала. «Чему удивляюсь? Принц Ноэль...» провернул тот же трюк во время нашей тренировки на фальшивых руинах. Тогда остальные... Я обернулась в тот самый момент, когда черные мантии уже были сброшены, и перед нами, как и в случае с Серебряным волосом, стояли немладшегодки. Более того, семеро адептов оказались пустышками, а реальных людей, включая командира войска Ориса Нейна, оказалось всего трое. Судя по нашивкам пяти драконов на груди черно-золотых мундиров, они, как и Орис... Были из элитной десятки солдат, приближенных к королевской семье. Второй была рыжеволосая женщина, чуть ли не под 2 метра ростом, с внушительными формами и необычными миндалевидными глазами бледно-алого цвета. Третьим лысый мужчина с квадратным подбородком, орлиным носом и рваным шрамом, горизонтально перечеркивающим этот самый нос. Черные глаза стража заставляли цепенеть на месте. Росты мускулы которые по габаритам не уступали ни Харвею, ни заклинателю, еще больше устрашали. «Видишь, Охтал, Бейра была права, у деток оказалась охрана!» — усмехнулась Белокурая, поглаживая ворона, по-черному, как смоль крылу, в то время как испепеляющий взгляд был прикован ко мне. «Таера!» — сухо обратился Орис к стражнице. «Отойди-ка в сторону, малышка!» — постранила меня рыжая, а Туан вовсе задвинул себе за спину, так что пришлось... Выглядывать за его плеча и, затаив дыхание, следить за развитием событий. «Смугленьким займусь я», — лучезарно улыбнулась стражница, но вот от ее взгляда у меня холодок по спине пробежал. «Эй, Эмис, эти трое — пожиратели демонов!» С презрением выплюнула Бейра, мельком взглянув на Белокурую, словно о чем-то предупреждая. На установленном Шонной и ее солдатами щите появились трещины, когда полупрозрачная стена пошла волнами. «Это она о стражах?» Еле слышно спросила я у Туана, но некромант только отстраненно кивнул, фокусируя все свое внимание на врагах. И если вспомнить появление элиты, он совершенно не удивился. Как давно Туан понял, кто скрывается под мантиями? Или он знал с самого начала? «Начнем, пожалуй», — будничным тоном сообщила Таэра, и в одно мгновение оказалась рядом с Громилой. Охтал, не успев отразить магическую атаку, лишь выставил блок руками» отброшенной мощной волной черного пламени. Черноглазый страж перешел в атаку на Эмис, и они схлестнулись в смертельном поединке, а Орис продолжал стоять на месте, как и Бейра, не сводя с нее ледяного взгляда. «Не ожидали увидеть среди своих противников королевских стражей?» — с издевкой протянул Орис. «Парочка пожирателей нам не противники!» — разъяренно прошипела заклинательница и совершила ошибку, не сумев скрыть мелькнувший в глазах страх. «Я ее понимала. От этих ребят меня и саму в дрожь бросает». «Да неужели?» — хмыкнул мужчина и продолжил тоном, явно намекающим на предполагаемый отказ. «Почему бы вам не сдаться?» «Я лучше вырву себе сердце, чем позволю забрать камень моего источника, монстр», — услышал он то, на что и рассчитывал. «Монстром меня называет тачь я Шайка, убила множество некромантов и магов», — парировал страж в ответ. Так это они замешаны в похищениях. Я даже укорить себя не успела за устроенный с Туаном по этому поводу спор. Не оборачиваясь, он накрыл мою ладонь своей, словно успокаивая. Хотя я кожей чувствовала его собственное напряжение. Мы лишь платим вам той же монетой, вырвал меня из размышлений насмешливый голос Бейры. Платят той же монетой? Лэрорез! не сводя взгляда с заклинательницы, холодным голосом обратился к Туану Орис. Забирайте адептку Мэй и уходите. Оставьте их на нас. Мы совсем разберемся». Ариас немедля вскинул руку, когда последовала вспышка образующегося портала. Серо-голубая дымка, вращающаяся против часовой стрелки, еще не успела полностью сформироваться, но Туан потащил меня за собой, шагнув в портал. Рывок, и тело накрыло жуткое давление. «Не уйдешь!» От острой боли в спине у меня перехватило дыхание, а слепившая вспышка сменилась темнотой.